490. -е. Гуру. Признательность даже запоздалая свой плод приносит. Признательность означает осознание признаваемого явления и его пользу для признающего. Так восстанавливается справедливость и возможность более углубленной совместной работы. Как бы убираются барьеры, отделяющие сознание позвавшего и позванного. Признательность принимаю. и радуясь новому пониманию вещей, имеющему такое большое значение в жизни. Признательность — качество редкое. Это сила, объединяющая крепко и прочно учителя и ученика, позвавшего и позванного, ведущего и идущего за ним.